Глава седьмая «Братья и сёстры». Словно подтверждая его слова, от ночного убийцы отделилось очередное ядро и полетело в нашу сторону. Теперь, когда солнце показалось над горизонтом, труба не требовалась, и камень хорошо был виден невооруженным взглядом. «Правее, Рионель, правее!» – распорядился я, прикинув траекторию снаряда. «В том, что придётся рисковать, вы абсолютно правы. Выбора у нас нет». Ядро прошло где-то в стороне, и мы проследили за его полётом. «Эх, будь у меня другой корабль, побольше размером!» Вздыхал я, разглядывая львендийца, убрав у трубы ночное видение. Труба в ночном режиме искажает цвета, делая их более яркими, либо же наоборот, значительно тусклее, чем на самом деле, а то и вовсе меняя их. Например, жёлтый цвет ночью в трубу кажется зелёным. Но цвет корпуса и матч преследующего нас корабля остался точно таким же, тёмно-коричневым. И неспроста он у альвендийцев именно такой. В ночную пору тёмно-коричневый цвет заметен ещё меньше, чем угольно-чёрный. Могу поклясться, что и паруса у них такого же цвета, когда они ими пользуются. По крайней мере, сейчас, когда паруса не распущены, выглядят они именно такими. Так вот, будь у меня корабль сравнимый с «Ночным убийцей», ни за что бы я не стал от него убегать. В конце концов, моё мастерство против мастерства капитана Альвендица, и я в себе уверен. Солнце поднялось ещё выше над горизонтом, создав нам ещё одну проблему. Альвендица перестала быть видно в его сиянии, в ущелье особенно не поманеврируешь, так что навигатору Брендосу только и оставалось, что крутить штурвалом вправо-влево, заставляя корабль рыскать. Я, в свою очередь, плавно повышал или понижал высоту, подниматься выше, чтобы перевалить через эти проклятые гребни скалы, идущие по обеим сторонам от нас, не было ни малейшего смысла. Альвендиец наберёт высоту значительно легче нас, да и что там? За ними? Очередную ущелье? В который раз я пожалел уже о том, что выбрал именно этот путь, пытаясь сократить время. Можно было пройти ближе к западному побережью островов, там и гор почти нет, и селений сколько угодно. Беда не заставила себя долго ждать, следующее ядро угодило в воронье гнездо, венчавшее единственную мачту небесного странника. Самого гнезда нисколько не жалко и им пользуются от случая к случаю теперь, когда на борту корабля имеется такая чудесная труба. Дело в другом, воронье гнездо разлетелось на части, вниз посыпались обломки и один из них угодил точно в головы у Берни Аднера, после чего тот рухнул, как подкошенный. К нему бросилась Николь, а сам я едва не метнулся к ней, потому что не меньшая часть запуталась наверху в такелаже и в любой момент грозила упасть на неё сверху. Я бы и метнулся, но меня опередил Аделард, подскочив к девушке и прикрыв сверху щитом. Далее к ним присоединился Родрик, подхватил на руки на вид бездыханное тело Аднера и понёс в капитанскую каюту, где и расположился лазарет. Следующее ядро, вынырнув из слепящих лучей света, пронеслось рядом с мачтой, едва её не задев. «Энди!» Полный голос взвыл я, в очередной раз от волнения забыв, что управление Лхасами выведено на мостик. Я держусь за него руками, нет нужды пользоваться Кабистаном. Два оборота влево, снижаемся! Как она оказалась на палубе? Ведь Николь должна быть в самой глубине корабля. И почему они понесли его в мою каюту? В конце концов, и Аделард мог бы перевязать Аднеру рану. Его навыков ему хватило бы. «А если сейчас туда угодит очередное ядро, и время еще не подошло, чтобы выполнить то, что задумано мною, и что без всяких объяснений понятно навигаторам Брэндасом? В отвесной стене каньона с левой стороны от нас был виден проход, выглядевший аркой между двух скал. Именно к нему я и стремился, видя в нем наш шанс спастись. Одна из скал заканчивалась острым шпилем, другая примыкала к ней наверху почти вплотную, образуя у основания неширокий проход». Ещё ниже бился об огромные камни бурный поток, но он-то как раз был не по боку. Мой план и заключался в том, чтобы оторваться от ночного убийцы, пролетев над самой водой в арку, явно созданную не руками человека. Риск, конечно, огромный, но что ещё оставалось делать, когда наша гибель – лишь вопрос времени? И ещё смущало то, что там, в узком проходе между скал, так похожим на арку, было достаточно темно, чтобы засомневаться, уж не тупик ли там?» И даже труба древних не могла мне помочь. Для неё нужен день или ночь, но вот так, чтобы смотреть со света в темноту, нет. Даже она на такое не способна. Будь там полная темнота, мне, конечно же, и в голову не пришло туда сунуться. Но свет там всё же был, пусть и не настолько много, чтобы разглядеть подробности. Жестокое разочарование, поморщился я. Думать о том, что мой корабль в небе такой единственный. И тут как оплеуха. Первый же встречный враг умеет то же самое и даже больше. Приготовились, Брэнда, сейчас начнём. Навигатор кивнул и зачем-то повёл плечами, как будто разминаясь перед кабацкой дракой. Хотя Рионеля при его-то воспитании трудно даже представить в ситуации, когда придётся размахивать кулаками. На трапе, ведущем на мостик, показался Бруаз с подносом в руках и наливающейся шишкой на лбу, но после моего взгляда шустро исчез. Не до кофе сейчас. Вообще не до чего. Хотя, возможно, добрый глоток Рома, а лучше два. Не помешал бы. Чересчур рисковое дело я затеял. «Держитесь все крепче!» Громко, чтобы услышали все, крикнул я, «Брэндас, слева на борт!» После чего надавил на рычаг, заставляя Небесный Странник снизить высоту настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Корабль опасно накренился на правый борт, и из трюма донесся грохот. «Только бы груз не сместился!» – мелькнула тревожная мысль. «Иначе верная смерть, Небесный Странник завалится на бок и нас уже не спасет ничто!» Судя по напряженному выражению лица и закушенной губе, Брэндасу пришло в голову то же самое. Только бы у него выдержали нервы, только бы он не положил руль на другой борт, пытаясь выровнять корабль, иначе весь мой замысел пойдёт на смарку. Но не даром же мой навигатор всегда отличался хладнокровием, не подвело оно его и на этот раз. Я ожидал услышать с палубы тревожные крики, даже панику, но обошлось. Разве что на камбузе что-то зазвенело, вероятно, упала с плиты металлическая посуда, и из приоткрытых дверей показались клубы то ли дыма, то ли пара. «Нам ещё пожара не хватало для полного счастья. Всё остальное в наличии уже есть». Амбруа сбросился в своё хозяйство, чтобы навести там порядок. Вернее, он просто соскользнул по палубе, настолько крен был велик. Мы совершили манёвр удивительно вовремя, ещё и потому, что Альвендеец наконец-то решился на то, что давно уже задумывал. Как только враг приближался достаточно близко, он всё время делал попытку дать по нам бортовой залп. А на палубе у него на поворотных станинах я насчитал немного немало мало четыре катапульты, и это помимо носовой и кормовой баллист. Моя цель была уже близка, но еще ближе находился ночной убийца, и он дал залпы всего, что у него имелось на борту. Дал как раз в тот момент, когда небесный странник скачком нырнул вниз. Камни и гигантские стрелы прошли выше нас, и можно было бы радоваться, если бы не одно но. Мой корабль упорно не желал возвращаться на ровный киль. Так затаив дыхание, молясь внутри себя, а то и крепко зажмурив глаза, мы вошли в природную каменную арку, едва разминувшись с одной из её стен. Не располагайся гафель над кормой, мы бы непременно им задели. И оставаясь на вершине мачты Воронье гнездо, мы бы снесли его каменный свод, но альвендийцы нас от него уже избавили. Я застопорил ход полностью и стоял, испытывая горчайшее разочарование. Свет в глубине прохода, который я принял за его конец, надеясь очутиться по другую сторону хребта, оказался всего лишь светом, бьющим из провала сверху. А впереди нас ждала темнота. Навигатор Брэнда шевельнул рулём, и небесный странник, нехотя, словно после раздумья, мол, мне и так неплохо, наконец почти выпрямился, остался лишь небольшой крем. Корабль завис в воздухе, слегка раскачиваясь, как будто переводя дыхание после безумной гонки, когда он всех нас спасал. Слышно было, как где-то внизу, между огромных камней, бьётся безумный поток. Затем послышался голос Родриго Бриса. «Парни, за мной! Нужно посмотреть, что там так гремело в трюме!» «Ему сюда не втиснуться», – сказал вдруг навигатор Брендес. «Не по его размерам. Пожалуй, он прав на все сто, но что мешает ночному убийце зависнуть перед входом и расстрелять нас из катапульт? А нас самих, что ждёт там впереди, в темноте? Тупик? Нагромождение скал, сквозь который невозможно будет пролезть даже на небесном страннике, или всё же будет сквозной проход?» «Что будем делать, капитан?» – вывел меня из раздумий голос навигатора. «Минуточку, Брэндас, одну минуточку, дайте мне немного подумать». Что будем делать? А что вообще возможно в такой ситуации? Либо двигаться вперёд, либо возвращаться назад в лапы ночного убийцы. Возможен и ещё один вариант, когда мы останемся на месте, чтобы убедиться. Альвиндиц не успокоился, занял место перед входом и начал обстреливать нас каменными ядрами. Так что путь один, только вперёд. Сноса носа корабля при помощи трубы с задействованным ночным видением мы по очереди с брендасом убедились. Впереди сплошная стена, но это не тупик, гигантский коридор изгибается. Родрик, уже с мостика окликнул я нашего боцмана, шкипера, плотника и парусных делмастера, не напрягая голос. Размеры небесного странника позволяли. Да, капитан, немедля откликнулся он. Что там в трюме? Ящики сдвинулись с места. В его ответе чувствовалась некоторая виновность в случившемся. Уже заканчиваем. И действительно, надёжное закрепление груза лежит на его совести. Но кто же мог предположить, что нам придётся из кожи вон выворачиваться, чтобы спасти свою шкуру? Родрик, приготовь несколько шестов. Возможно, они нам понадобятся. Надеюсь, шесты у нас найдутся. Можно даже не сомневаться. Однажды при необходимости у Родрига нашлись несколько лопат, и это на летучем корабле. Древки от стрел для арбалисты подойдут? После некоторого молчания ответил он. И верно, как мне эта мысль самому в голову не пришла и подлиней и по нет то, что надо. Отлично, подойдут, Рот, приготовь штук 5-6 и побыстрее. Хотя вряд ли получится с их помощью сдвинуть корабль с места. Корабль-то не морской и мы не в воде. На такой высоте даже парусом его не сдвинешь, а уж каким-то шестом от стен. Рассказывали мне, что когда только научились поднимать с помощью лхасов в небо корабли, проблема у всех них была одна невозможность ими управлять. Носило их по небу волей ветра, как только они пытались с этим бороться, даже упряжку лошадей впрягали. Несмотря на нервозность ситуации, я хохотнул, представив следующую картину. Стою я на мостике небесного странника, в трубу вперёд смотрю, а у него от носа к земле идёт толстенный канат к упряжке быков. Рядом с ним идёт Гвеноэль и Кнутом их, Кнутом, чтобы пошевеливались, а я ему с мостика. «Гвен, правее бери, правее, скоро у дороги поворот». Затем какой-то умник, не иначе предок Аднера, придумал, как с этим бороться. Так вот гнезда с алхасами начали устанавливать под углом, чтобы исходящая из них сила устремлялась к земле не вертикально, а под уклоном. Как если бы человек расставлял ноги на льду, чтобы не скользить в стороны. Кстати, в подъемной селе Лхасы потеряли. Об этом даже по небесному страннику можно судить. Когда-то их было три, и каждый из них под углом. Затем установили еще два, из которых сила исходит вертикально, и он птицей в небе залетал, и совсем не потому, что их просто прибавилось. Хотя, конечно, ему и сейчас, далеко до альвендийца, взглянул я за корму туда, где тот мог в скором времени появиться. Кстати, что там с ним, с нашим Берни? Совсем о нем забыл. Насколько серьезно его ранение. Помимо того, что жалко его как человека, он занимает в моих планах существенную роль. Да что там, ключевую. Возможно, это и хорошо, что в мире существует не единственный корабль с таким приводом, как у небесного странника. Неплохо и то, что он львендиец. Ведь начнись война, и в небе над герцогством появится армада таких кораблей. И, конечно, летучий флот Его Величества безнадёжно эту войну проиграет. Это я всё к тому, что наше совместное предприятие с Аднером, о котором он, впрочем, ещё даже не подозревает, перед лицом такой опасности должно процветать. «Амруаз!» – окликнул я пустынного льва, что-то выбрасывавшего за борт. «Самое время нам с господином-навигатором испить кофею». Тот с готовностью кивнул. «Сейчас принесу, капитан». «Ну вот и отлично, ещё бы покушать, да и поспать не мешало». И по Николь успел соскучиться. Взглянул я на неё, поднимающуюся по трапу на мостик. Она у меня, когда не сердится, олицетворение ласки. Люк. Николь на миг прижалась ко мне всем телом, чтобы тут же отпрянуть. Я нисколько не сомневалась, что у тебя всё получится. Ты же у меня самый-самый. Глаза у неё в полумраке поблескивали так завлекающе, что я едва сдержался, чтобы её не обнять. Не у всех же на виду. Да и проблема у нас далеко не закончена. «Как там Аднер? Выживет?» Николь улыбнулась. Выживет. Ему, кстати, какая-то потрясающая идея в голову пришла. Представляешь, у него сильное рассечение. Кровь чуть ли не фонтаном хлещет. Я пытаюсь её остановить, а он вырывается. Требует бумагу и карандаш, пока всё не забыл. Так его и перевязывали, пока он что-то записывал. Даже на листок бумаги пару раз кровь капнула. Николь улыбнулась снова. Мира сказала, что дурная кровь вся выбежала, что сразу и отразилась на его уме. Тут уже хмыкнул я. Аднера с Мирой никак не помирить. Он утверждает, что женщины не должны ходить в мужских штанах. Ну а та, в свою очередь, говорит, что кое-кому из мужчин юбка больше бы подошла, поскольку характер у них совсем не мужской. И всё же я больше на стороне Берни, хотя и лазать в юбке на матч, то тоже ведь совсем не дело. Выпьешь с нами кофе? Пока Родрик в трюме не закончил, нам лучше с места не трогаться. Но выпить кофе мне не удалось уже в третий раз подряд. «Капитан, смотрите!» – окликнул меня навигатор, и голос его был полон тревоги. Всё же они решились, думал я, наблюдая за тем, как всё больше и больше показывается корпус альвендийского корабля. Причём снижался он к нам бортом, и можно даже не сомневаться, что баллисты у него наготове. «Ну что там, Родрик, конетелится. И в любом случае, нам придётся лезть в глубину этого туннеля, не туннеля, пещеры, не пещеры». Наконец, из дверей ведущих в кубрик, а затем и в трюм, показался Родрик Бриз с остальными. «Всё готово, капитан?» – известил он. «А что молчал? Мог бы из трюма голос подать. Каждая секунда дорога!» – подумал я. И, не сдерживаясь, рявкнул. «По местам! Приготовились!» Затем обращаюсь уже к Брендесу. «Рионель, вам лучше им помочь. Здесь я справлюсь один». Тронув рукоять привода, я дал небесному страннику минимальный ход, покрутив штурвал чуть вправо. Придется лезть в эту темноту, хотя так надеялся, что обойдемся без этого. И сейчас главное – успеть укрыться за поворотом гигантского подземного коридора до того, как альвендиц даст залп. Корабль повело немного больше, чем я рассчитывал, нас прижимало к отвесной стене и теперь оставалось только рассчитывать на то, что на палубе люди, вооруженные шестами справятся с тем, чтобы его не бросило на стену, потому что останавливать его нельзя, как нельзя поворачивать влево, ведь в этом случае Небесный Странник обязательно заденет стену кормой. Навались, ребята! Зычино скомандовал навигатор и, подавая пример, первым схватился за шест. Тщетно, корабль неудержимо несло на стену. Я снова взглянул назад. До залпа оставались считанные мгновения. И тогда, вместо того, чтобы закрутить штурвалом или попытаться остановить корабль перед столкновением, я прибавил ход. Душераздирающий звук, когда трещат и ломаются доски обшивки твоего корабля. Но что ещё оставалось делать? Провал сверху остался уже позади, и потому мне даже не видно было, насколько серьёзны повреждения. Но мы успели укрыться за поворотом, и, когда сзади донёсся частый стук сработавших катапульт, то я только злорадно усмехнулся. «Поздно, господа. Слишком поздно». Тупика за поворотом не оказалось, напротив, благодаря трубе стало понятно. Пещера значительно раздавалась вширь и ввысь, и наконец-то можно было вздохнуть с облегчением. На баке, разгоняя тьму, вспыхнул яркий свет. «Это Аделард на небесном страннике, только у него, да у меня, имеются фонари древних». Кстати, его фонарь – мой подарок в благодарность за воинскую науку, спасшую мне жизнь, причем не единожды. Света они дают предостаточно, их никак нельзя сравнить с керосиновым и уж тем более с масляным. «Лард светил во все стороны, огромная пещера, в которой мы оказались, открылась перед нами полностью. Я заставил корабль зависнуть на месте, внимательно разглядывая то место, куда мы попали. Больше всего это место напоминало гигантский грот. Когда-то, возможно, многие тысячелетия назад здесь плескалось море, никаких сомнений быть не может. На дне в трубу хорошо различимы ракушки и остатки кораллов, когда-то разноцветные, а теперь выглядевшие неприглядно серыми. А то, что видно в самой глубине грота, являлось ничем иным, как причалом для кораблей». «Вот на него мы и пристроим небесный странник. Места там предостаточно», – решил я, вновь давая кораблю ход. Неплохое место отсидеться некоторое время, оно нас не торопит и запасы позволяют. И остаётся только надеяться, что самолюбие капитана ночного убийцы ущемлено не настолько, чтобы он поджидал нас у входа неделями. Да и некуда там приткнуть корабль, а зависнуть в воздухе на такой срок. И потом хочется думать, что если мы так решительно сюда влетели, то он посчитает, что это место хорошо нам знакомо. «Будем сажать корабль, капитан?» Навигатор вернулся на мостик с обломком древка. Я посмотрел на кусок дерева в его руках, затем он сам взглянул на него, неразборчиво что-то сказал, после чего выбросил его за борт. «Буду, Рианель, буду!» «Почему-то мне кажется, что тут мы можем обнаружить немало интересного». «Всё к этому предрасполагает. Груз у нас не портящийся, запасов продуктов на пару недель, если не устраивать ежедневные пирушки. Кроме того, необходимо устранить повреждения. Кстати, насколько они сильны?» Брендес пожал плечами. «Работая не больше, чем на полдня, поменять несколько досок обшивки да поправить планшерь, ему больше всего досталось. Отрезку-то было, думал, полборта отвалилось». Усмехнулся я, вспоминая свою реакцию. «Нам повезло. Место, где мы соприкоснулись со стеной, оказалось без выступающих камней, почти гладкое. Похоже, это пещера – дело рук человеческих. Посмотрите, что находится сразу за этим причалом», – протянул я ему трубу. А ведь это какие-то строения, спустя некоторое время произнес он. И часть из них целая, создается впечатление, что пострадали только те, на которые сверху обрушились камни, и то, что все это осталось от древних, сомнению не подлежит. Вот и я так думаю, и стало быть, вполне можно обнаружить немало интересных вещей, так что скучать мы не будем, даже если придется переждать здесь несколько дней. Кстати, в стене имеется нечто похожее на дверь, а вдруг это вход в сокровищницы древних? Каково было бы вот так случайно на них нарваться, а, Рионель? Не сдержавшись, я сделал то, чего никогда раньше себе не позволял. Хлопнул навигатора по плечу. Правда, шутку о том, что, возможно, здесь найдётся столько сокровищ, что ни одна дама на свете ни на секунду не засомневается в искренности чувств к ней, я всё же сдержал внутри себя. Понятно же, о какой именно даме идёт речь, и зачем лишний раз делать ему больно? Я посадил небесный странник носом на выход из этого подземного убежища так, на всякий случай, чтобы не терять времени на лишние маневры, если им все же удастся сюда попасть и нам придется пробиваться к выходу. Некоторое время мы все пребывали в неподвижности, ожидая, что вот-вот покажется тот, благодаря которому здесь оказались. Умом-то мы понимали, что альвиндиец слишком для этого велик, ну а вдруг? И мне наконец-то удалось выпить кофе в компании Брендеса и Николь, пусть и в полной темноте. Время от времени мы с навигатором по очереди прикладывались к трубе, чтобы убедиться, альминдийский корабль не крадется к нам, пользуясь тем, что его не видно. Да. Произнец Брендес после того, как я разрешил зажечь свет, разговаривать и делать всё, кому что только в голову взбредёт. Не праздновать же наше спасение от ночного убийцы шёпотом, забравшись под одеяло и укрывшись головой. Будь мы пиратами, здесь можно было бы устроить неплохое убежище. Вполне возможно, что и у альвендийца существует что-то подобное. Должна же быть у него какая-то база, где он хранит награбленное и отдыхает в перерывах между рейдами. Оба мы промолчали о том, что смешно на такой крохе, как небесный странник промышляет разбоем, а больше сюда попасть не сможет. «Амбруаз», – громко обратился я к пустынному льву, чтобы все слышали – «Считаю, самое время успокоить всем нам растрепанные за время погони нервы с помощью пары глотков Рома. Думаю, никто не будет ничего иметь против». Против оказалась одна только Мира, да и то, чтобы Ромом успокаивал нервы Энди. Слух она ничего не сказала, но посмотрела на Ансельма так выразительно, что тот потух на глазах. Не успел я покончить со второй чашечкой кофе, как посреди палубы небесного странника уже расположился стол, наспех собранный родом из досок, приготовленных для ремонта. Тут и выяснилось, что амбруаз во время погони времени даром не терял. Гадая, догонят или не догонят нас, проклятые альвиндицы. вскоре на столе красовались всевозможные сэндвичи с огурчиками, ветчиной, зеленью и сыром. Приготовил он их загодя, в расчёте, что перекусывать придётся прямо на ходу. «За наше чудесное избавление!» Поднял я бокал на четверть, наполненный замечательным и тайским ромом, цветом, очень напоминавшим жидкий солнечный свет. «За избавление!» «Я думал, что часть команды, в силу разных причин, пить крепчайший ром откажется. Однако выпили все. И Николь с Мирой, и Аделард, кому не следовало пить после давнего ранения в голову. И даже Берни Аднер, постоянно страдальчески морщившийся и без нужды всё время поправлявший толстую повязку на голове. И навигатор Брендос, с которого я видел нетрезвым лишь однажды, в Инстанде, когда он героически боролся с внезапно нахлынувшей любовью. Правда, все по-разному. Аделард лишь сделал вид, что выпил, смочив губы. Николь сделал осторожный глоток и замахала перед лицом ладонью, чтобы унять огонь во рту. Ну а Берни Аднер отважился на целых два глотка, правда, очень скромных. Один Лишенди, под строгим взглядом Миры, не решился присоединиться к остальным. Глядя на его жалобные глаза, я, собственноручно вложил ему кружку в руку. «За наше спасение!» – обратился я уже к нему одному. Вместо того, чтобы поддержать мой тост, Ансельм промямлил что-то вроде... «Спасибо, капитан!» И одним махом опрокинул содержимое кружки в утробу, а в ней была почти половина. Обычная матросская норма в подобных случаях. «Да уж, несмотря ни на что, Энди своих навыков не потерял», уважительно крякнул я. «Мне самому так уже не научиться». Мира почему-то решила последовать его примеру, но поперхнулась, закашлявшись и судорожно пытаясь вздохнуть. Глаза у неё наполнились слезами, она сослепо умудрилась смахнуть со стола почти полную бутылку. Энди, проявив невероятную ловкость, подхватил ёмкость уже у самой палубы, причём из неё не пролилось ни капли. Я взглянул на амбруаза. «Наливай». Тот истолковал мой взгляд правильно, налив каждому, но на этот раз уже почти символически. И правильно собрались не для пьянки. «Друзья», – обратился я ко всем, затем, подумав, поправился. «Братья». «И сёстры», – хихикнула Николь от моей груди, куда я её прижимал. С сёстрами, пожалуй, она немного погорячилась. Саму её по понятным причинам назвать сестрой никак не могу, а Миру язык не повернётся. Я знаю Энди уже много лет, причём знаю как смелого парня, не боящегося выйти в одиночестве против троих. Ночью, на ножах. И что я вижу теперь? Ну, выпил человек, причём выпил так, как будто в любой момент кружку с Ромом у него отберут. Так после этого ещё и вжал голову в плечи, ожидая затрещины. Именно от Миры. Ну и какая она мне после этого сестра, и потом я повторил, братья. Мне нравилось стоять вот так перед своей командой, преданной мне до последнего вздоха, прижимая к себе девушку потрясающей красоты. Хотя, возможно, Ром ударил мне в голову больше обычного после всех тех волнений, что пришлось пережить, когда, казалось, наша гибель неизбежна. Считаю, что Создатель недаром привёл нас сюда. Обвёл я свободной рукой пространство вокруг себя. Когда-то здесь обитали древние, и необходимо лишь хорошенько всё осмотреть. Я сделал многозначительную паузу, как будто стоит нам только вступить на землю, как груды с сокровищ падут к нашим ногам». «Родрик, спустить трап!» – распорядился я, видя, что сэндвичами покончено, а ребята поглядывают на меня с нетерпением. «Все желающие могут отправиться на поиски сокровищ». «А ты, Люк, разве не отправишься на их поиски?» – поинтересовалась у меня Николь. «Нет, милая, своё сокровище я уже нашёл. Видя, что всем уже не до нас, я прижал девушку к себе ещё крепче». Да и на корабле должен кто-то остаться на всякий случай. Желательно, чтобы навигатор Брендаст тоже остался вдвоем с ним. В случае необходимости мы сможем поднять небесный странник в воздух и даже управлять им. И еще, останется он, и у меня появится возможность оставить его одного на некоторое время на мостике. Мне необходимо Николи объяснить кое-что очень важное. И для этого необходимо спуститься в каюту и остаться наедине. Что именно объяснить, я еще не придумал, но Николи сама поймет все без слов. «Мешки все взяли?» – крикнул я вслед весёлой гурьбе, которую представляла собой сейчас спускающаяся по трапу команда моего корабля. «Однажды в поисках сокровищ древних он мне очень помог – мешок, наполненный другими мешками, и даже спас жизнь. Так что слова мои были не совсем шуткой или иронией. Затем посмотрел на стол, и мне почему-то вдруг захотелось немного выпить за то, чтобы удача горячо поцеловала всех их в поисках сокровищ. Взял бокал в руку и уже потянулся за бутылкой, когда вдруг услышал от Николь. «Не надо, Люк, по-моему, тебе уже достаточно». И я послушно поставил бокал на импровизированный стол. Сам чувствую, что будет лишним. «Капитан, может быть, отдохнете? Ночка задалась еще та». Вопрос задал навигатор Брендос. Он и Аделард не соблазнились поиском чудесных вещей и действительно остались на борту. Я взглянул на него. Брендосу досталось не меньше, возможно, даже больше, ведь когда всё началось, он уже успел отстоять свою вахту. «Идите, отдохните, Рионель, мне сейчас не уснуть. Кстати, Аделард, если есть желание, поспите тоже». Навигатор не стал возражать и, кивнув, направился в свою каюту. Вслед за ним скрылся в дверях, ведущих в матросский кубрик и Аделард. «После того, как я выключился», включил фонарь, мы остались в полной темноте. За стороны того места, что в незапамятные времена было причалом, раздались азартные голоса и виднелся свет от такого же фонаря, что был и у меня в руках. Лард свой отдал на время поисков. Да и чего его жалеть, он вечный, подумал я, прижимая к себе девушку и ища её губы своими. Поцеловав раз, другой, я поинтересовался. «Николь, а ты почему не пошла вместе с другими?» Любая оставшаяся после древних вещь, даже самое, что ни на есть безделушка, имеет немалую ценность. Либо из-за своей тонкой работы, либо потому, что обладает какой-нибудь чудесной особенностью. «Ты же знаешь, Люк, как мне тяжело в таких местах», – Николь вздрогнула. «Отлично знаю, милая. Хорошо помню, как ты вела себя в подземельях Гаруда». Чтобы дать понять, как хорошо понимаю, я поцеловал её ещё дважды. Затем, найдя ситуацию вполне подходящей, в очередной раз попытался выведать у неё то, от чего она обычно ловко уклонялась. «Николь, может быть, расскажешь хотя бы часть из того, что мне хотелось бы знать?» А знать мне хотелось много, и прежде всего, куда она так внезапно и надолго исчезла, что я уже было решил, будто потерял её навеки. Мне ведь о ней почти ничего не известно, кто она, откуда. Конечно, от этого Николь нисколько не менее мне дорога, и всё-таки хотелось бы знать хоть что-то. Обычно она отшучивалась, утверждая, что всему своё время. Так может быть, оно уже наступило сейчас, когда мы чувствуем себя единым целым? Увы. «Ещё не время, капитан Сорингер», – услышал я от неё в очередной раз. «Всё, что я могу тебе сказать, в моей жизни нет другого мужчины, не было его раньше и очень надеюсь, что и в будущем он не появится». Только почему-то вздох у неё был тяжёлым, как будто всё перечисленное для неё непосильная ноша. «Такая она и есть, моя Николь. Ты лучше поцелуй меня ещё разок». «Да хоть тысячу, милая». Когда я в очередной раз от неё оторвался, почувствовав, как дрожат у неё губы, Николь неожиданно рассмеялась. «А если тебе хочется что-нибудь знать о древних, почитай свою замечательную книгу». И она прыснула снова. С берега раздался ликующий вопль миры, и в темноте заметался луч второго фонаря, а вслед за ним и ещё одного. «Они там что, целый склад фонарей обнаружили?» – удивился я, глядя на приплясывающую от радости девушку.